Дневник графа Полонского. 11 июля 1913 года. Не заметил, как день прошел, Перетек в непроглядную ночь. Вдвоем мы сейчас, я и Оленька. Она мертвая и в смерти своей прекрасная, как ангел. Я тоже уже почти мертвый безобразный в своем никчемном существовании. Не установил Илья Егорович причину смерти? Или мне не захотел сказать? Вместо ответа про неисповедимость путей Господник заговорил, советовал смириться, никого не винить в трагической этой случайности. Случайность? Оленьки нет, а он мне про случайность. Знаю, кто виноват. — Не нужно далеко ходить, достаточно сдернуть в зеркало черную кисию, да вглядеться повнимательнее. Я виноват. Упреки мои, ревность неживная довели Оленьку до последней черты. Вместо того, чтобы радоваться, счастье свое пить полной чашей, я травил и себя, и ее унизительными подозрениями. Ревновал, как мальчишка, обижал неверием и злыми словами. Не мог или не хотел поверить, что такая, как она, может искренне любить такого, как я. Не за титул, не за деньги и модные платья, а просто так. Не как благодетеля и спасителя, а как мужа, как мужчину, в конце концов. Беспреданница, бессребреница, сирота, легкая добыча для алчных и подлых, моя добыча. Она ведь и не раздумывала почти, когда я к ней в дом явился с предложением руки и сердца, потому как умная была девочка, понимала, что лучше уж стать законной женой старого графа Полонского, чем любовницей какого-нибудь молодого прощелыги. Вот потому что не раздумывала, я и сделался таким подозрительным. Понимал, что любви между нами никакой нету, боялся, что повзрослеет моя Оленька — поймет, что проходит молодость с нелюбимым мужем, к другому уйдет. А она все твердила, «Одного тебя люблю, Ванечка, никто мне не нужен. И ведь ласковая какая со мной была, терпеливая. Я, бывало, сорвусь, накричу на нее, а она в ответ только улыбается печально, будто знает обо мне что-то такое, что мне самому неведомо. Мне бы с рождением дочек угомониться». Взять в толк, что моя она теперь, навеки моя, да только материнство Оленьку еще краше сделала, а любовь мою еще мучительнее. Ревновать начал, к малым детям ревновать, к собственным кровиночкам. Понимал, что страшно это, не по-христиански, а ничего с собой поделать не мог, не хотел делить Оленьку ни с кем. Потом-то поостыл посмотрел на Настеньку с Лизонькой другими глазами, понял, что жена их иной любовью любит, недоступной мужскому пониманию. Смирился. До тех пор, пока девочки наши не подросли, пока не стали мы в свет выезжать. Я бы не выезжал. Что мне эта напыщенность, суета и тщеславие? Для балов я слишком стар, для интриг слишком равнодушен, для борьбы за власть слишком богат. Но Свет не желал оставлять нас в покое. Свет желал видеть графа Полонского непременно с молодой супругой, чтобы оценить новых рысаков, запряженных в новую же золоченую карету, и Санкт-Петербурга выписанное по последней моде шитое Оленькино платье до да старинное бриллиантовое ожерелье, чтобы с жадностью подметить то, что еще не подмечено, лишний раз позлословить по поводу чудовищного мезальянса. Я понимал это остро и болезненно. А Оленька успокаивала, уговаривала, с честью несла и бриллиантовое ожерелье, и модное платье, и титул графини Полонской. И в чисте этой она была куда большей аристократкой, чем те, кто мнил себя таковым. А я ревновал, забывал дышать, когда какой-нибудь молодой хлыщ приглашал Оленьку на вальс, Бесновался, когда ловил восхищенные взгляды на нее направленные, умирал, когда Оленькины ручки касались чужие жадные губы, готов был убивать. И убил. Неверием, упреками, любовью своей сумасшедшую. Свечка в Оленькиных тонких пальчиках потрескивает, желтое пламя вздрагивает, как от ветра, а на губах застыла улыбка. И мотылек над огнем. Мечется, не боится обжечь крылышки. Доверчивый, совсем как моя Оленька. Нет сил смотреть, и слез нет. Ничего нет. Выгорело все на рассвете вчерашнего дня. Не закапывай. Голос скрипучий, ненавистный, Колышет пламя свечи, грозится загасить. «Не закапывай Ольгу в сырую землю, барин, не убивай дважды!» Ульяна — старая корга. И как только пробралась! Ведь велел же никого не пускать, не мешать мне. Но этой ведьме мое слово не указ. У нее одна только хозяйка была, которой она верой и правдой точно собака служила. Оленька. Потому как ведьма... Оленькина кормилица — и единственная на всем свете заступница. Во всем моя жена была покорной, кроме одного. Не позволяла никому ведьму обижать, даже мне. Вот и терпел я это кособокое, хромое, в лохмотье закотанное существо в своем доме. Ради Оленьки терпел. Уйди. Лучше смотреть на свечу, на тонкий Оленькин профиль, на мотылька, запутавшегося в Оленькиных волосах. Лучше не слышать змеиного шипения за спиной. «Не закапывай! Не мертвая она!» «Не мертвая! Как бы я хотел в это верить, но не могу! Изменилась моя девочка, стала другой, тонкой, полупрозрачной, хрупкой, неживой!» «Уйди, старая!» «Сжатым в кулак пальцем больно и дышать больно!» а перед глазами кровавая пелена. «Уйди, не доводи до греха! За что же она тебя любила, жестокосердного?» Ульяна обошла гроб, коснулась высокого Оленькина волба лба, и мотылёк доверчиво перепорхнул на ее заскорузлый палец, сложил крылышки, затаился. «Что ж ты слепой-то такой? Что ж ты сердцу своему не веришь?» «Пошла вон! И чтоб глаза мои тебя не видели!» Сгреб визжащую беснующуюся ведьму в охапку, вытолкал за дверь, почти без чувств упал на стул рядом с гробом. Сквозь кровавый туман заметил, что свечка в Оленькиных руках погасла, а неугомонный мотылек опустился мне на плечо, точно утешая.